Рекон заметил, что умельтешение символов на экранах прекратилось. Он поднялся, собираясь вернуться к Максу. Все эти исчезновения имеют между собой что-то общее. Афтаркия стремится избавиться от тех, кто настроен против нее, и не скрывает этого. Она воспринимает естественную для любого мыслящего существа реакцию как организованную угрозу. Мне кажется, Автаркия собрала всех своих противников. «В одном месте? Где-то поближе к центру?» «Иными словами», — прервал его Хэн, «ты считаешь, что автаркия попросту ворует людей?» Рекан, ты слишком долго не отрывался от своих экранов!» Замечание, казалось, ничуть не обидело Рэкона. «Не думаю, что даже среди должностных лиц автарки об этом знают многие. Кто может сказать, как все началось?» «Какому-то незаметному чиновнику...» Случайно пришла в голову интересная мысль. Тот, кто стоит над ним, в виде исключения отнесся к ней серьезно. Дальше начинается канцелярская работа. Взвешиваются все за и против, и постепенно вырисовываются контуры проекта, который становится любимым детищем какого-нибудь высокопоставленного руководителя. Власти паранойя, составляющая суть автаркии, Прекрасная питательная среда для подобного варианта и рано или поздно он неизбежно должен был возникнуть. Если реальной оппозиции не существует, ее недостаток с успехом возместит подозрительность». Говоря все это, Рекон подошел к рабочему столу и отключил Макса. «Материалы в самом деле очень интересные», — прожурчал маленький компьютер. «Пожалуйста, проявляй чуть поменьше энтузиазма», — просительным тоном произнес Рекон и взял Макса со стола. Иначе у меня возникает ощущение, будто я втягиваю в преступную деятельность ребенка. Компьютер нацелил на него свой фоторецептор. Ты понял все, что видел? Еще бы. Только дай мне шанс, и я докажу это. Дам, развязка приближается. Рекон поднес Макса к одному из терминалов и опустил его на стол рядом с ним. У тебя есть адаптер стандартного доступа? Вместо ответа. В боку компьютера открылось крошечное отверстие, и оттуда появился металлический провод. «Хорошо, просто отлично!» Рэкон подвинул Макса поближе к терминалу, и Макс подключился. Рецепторы, градуированная шкала вокруг него, начали вращаться туда и обратно, по мере того, как Макс нащупывал оптимальный вариант соединения. «Пожалуйста, начинай, как только будешь готов!» — сказал Рэкон Максу, снова усаживаясь между Хэном и Чубакой. «Ему предстоит просеять просто невероятно огромное количество данных», — продолжал он, обращаясь к партнерам. «Хотя он сможет и сам использовать систему, чтобы она помогала ему в работе. Существует множество защитных блоков. Чтобы найти нужные окна, даже синему Максу понадобится некоторое время». Вуки заворчал выражая сомнение относительно того, можно ли вообще найти в сети информацию, в которой нуждался Рекон. «Место, где их прячут, открытым текстом здесь нигде не указано, Чубака», пояснил Рекон, «Макс должен найти его окольным путем, точно так же, как мы иногда отводим взгляд, чтобы краешком глаза заметить тусклую звезду, которую напрямую не увидишь». Макс проанализирует отчеты штабных работников, маршруты патрульных и занимающихся доставкой продовольствия кораблей, все возможные переговоры между ними, записи в бортовых журналах и множество других вещей. Мы узнаем, где останавливаются корабли-автарки, сколько служащих по найму указывается в платежных ведомостях на различных поселениях и какого рода работу они выполняют. Сопоставив всю эту информацию, мы узнаем, где автарки одержат тех, Кто, как она считает, плетет против нее сеть обширных заговоров?» Рэкон вскочил и принялся быстро шагать по комнате туда и обратно, прихлопывая правой ладонью левую. Этот звук получался у него очень отчетливым и громким, как выстрелы из тяжелого карабина. «Эти глупцы, эти начальники стремящиеся угодить мелкие чиновники со своими поисками врага и широкой сетью осведомителей!» Все вместе они создали такую атмосферу, в которой худшие их опасения просто обречены стать реальностью. Пророчество осуществляется. Если бы речь не шла о жизни и смерти, это можно было бы воспринять как злую шутку». Откинувшись к стене, Хэн с кривой усмешкой наблюдал за Рэкконом. «Неужели этот ученый и в самом деле видать по нему, что ученый?» «Действительно полагает, что только чиновники автарки и такие, а все остальные люди другие?» «Да в который раз можно очи убедиться, стоит только допустить, чтобы твоя самозащита ослабела, и начать тратить время на идеалистические завихрения, и тебя ждет точно такой же шок, какой испытал Рекон. Именно поэтому Хэн Соло предпочитает иметь дело не с людьми, а со звездами». Он зевнул, постаравшись сделать это как можно выразительней. «Конечно, Рэкон, от автарки лучше держаться подальше, ведь это мощь, что ни говори. Корабли, оружие, деньги, рабочая сила, оборудование и все в огромных количествах. Что этому могут противопоставить праведные мысли и чистые руки?» Рэкон улыбнулся сердечной улыбкой, не наигранной. «Взгляни на себя, капитан. В сообщении Джесси о тебе сказано немного, однако ясно, что просто живя той жизнью, которая тебе нравится, ты уже наносишь смертельное оскорбление Автаркии. О, я не рассчитываю, что ты начнешь размахивать флагом свободы или изрекать банальности. Но если ты считаешь Автаркию победительницей, почему не играешь на ее стороне? Плохо обращаясь с наивными мальчиками» или старыми учеными-идеалистами, Автархия не рискует навлечь на себя беду. Но...» Рэкон посмотрел Хэну в лицо. Глаза его были одновременно черными и светлыми, в них лучился свет. «Но все сильнее мешая жить непокорным, практичным созданием, с ярко выраженной индивидуальностью, вот таким, как ты со своим другом. Автархия, в конце концов, и в самом деле...» «Создаст силу, которая сможет реально противостоять ей!» Хен вздохнул. «Рэкан, лучше бы ты не принимал все это так близко к сердцу. А что касается меня и Чубаки, то ты нас явно с кем-то перепутал. Мы просто водители грузовика. Мы не рыцари-джедай и не сыновья свободы!» Рекон не успел ничего возразить. Со стороны двери послышался шум и чей-то голос произнес в интерком Рэкон, открой дверь!» Чувствуя, как в животе разливается холод, Хэн поймал бластер, брошенный ему Чубакой. Вуки тоже выхватил свой самострел и нацелил его на дверь. Рэкон встал между Хэном с Чубакой и дверью. «Будь любезен, капитан, убери оружие! Это Торм, я тебе о нем говорил!» «Но даже если бы это оказался не он, может быть, имело бы смысл сначала выяснить, в чем дело, а потом уж стрелять!» Хэн скривился. «Обычно я предпочитаю стрелять первым, Рэкон, поскольку в противном случае альтернативы может просто не быть!» «Невоенному военного трудновато понять. Тем не менее Хэн опустил оружие. Чубака последовал его примеру». Рекон включил механизм, открывающий дверь. Дверная панель скользнула вверх, и перед ними предстал мужчина, ростом примерно с Хэна, но с более массивным торсом, мускулистыми руками и широкими грубоватыми ладонями. На правильном лице с высокими скулами странно смотрелись тревожные, бегающие светло-голубые глаза. Голову украшала копна длинных ярко-рыжих волос, Мечущийся взгляд прыгнул на Хэна и Чубаку, правая рука лифлекторно дернулась к заднему карману комбинезона, глаза стрельнули по сторонам. Увидев стоявшего у стола Рэкона, человек сделал вид, будто просто вытирает ладонь о штаны. Рэкон приучает свою команду не стрелять без крайней нужды, а Хэн понимал реакцию этого рыжеволосого, очень хорошо понимал, особенно когда вспомнил что некоторые члены этой команды уже погибли. Соображал Торм, однако достаточно быстро. «Мы улетаем?» — спросил он, едва перешагнув порог. «Немного погодя!» — Рэкон жестом указал на синего Макса, подключенного к системе. «Совсем скоро мы будем располагать той информацией, в которой нуждаемся. Это капитан Соло и его напарник Чубака. Они вывезут нас с планеты, как только мы будем готовы». «Господа, позвольте представить вам Торма, одного из моих товарищей!» Торм, явно успокоившись, наклонил голову в сторону партнеров, но тут же подошел к синему Максу, с интересом разглядывая его. Хен последовал за ним. «Очень вероятно, что кто-то в этой компании был стукачом, и он хотел познакомиться с каждым из них поближе, в надежде, что это поможет ему» обезопасить и себя, и корабль. «Не очень впечатляет, не правда ли?» спросил Том кивая на Макса. «Не слишком», — с притворной любезностью ответил Хэн. Торм кивнул. «Как ты думаешь, Рэкон найдет то, что ищет? Я имею в виду, ведь это ваша единственная надежда — найти пропавших родственников, или я не должен задавать таких вопросов?» Торм... Устремил на него открытый, искренний взгляд. «Это очень личное дело, капитан, но поскольку под угрозой и твоя собственная безопасность, ты, я полагаю, вправе знать. Да, если не удастся таким способом выяснить, где мой отец и брат, я не знаю, как еще подступиться к решению этой проблемы. Все свои надежды мы возлагаем на его идею». Он бросил взгляд на Рэккона, который объяснял Чубакке, что за оборудование установлено в комнате. Я не сразу поверил в него, но потом увидел, что Автаркия специально затягивает расследование. Я задавался десятками вопросов, расспрашивал, кого можно было. Цепочка, вопрос-ответ, следующий вопрос. Эта цепочка и привела меня к Рэкону, и я понял, что другого выхода нет. Если кто и может, то только он. Торм говорил нервно, быстро, голос садился от волнения когда он вспоминал пережитое и думал о тех, кто ждал спасения. Торм умолк на секунду, перевел дыхание, потом встряхнулся и заговорил снова. Взявшись за выполнение этой задачи, ты, капитан Соло, проявил бескорыстие, достойное всяческого восхищения. Немногие по доброй воле рискнули бы... «Не делай поспешных выводов!» — оборвал его Хэн. «Ты ошибся!» Я здесь потому, что заключил выгодную сделку, Торм. Я исключительно деловой человек. Летаю ради денег и всегда вожу носом по сторонам. Не запахнет ли ими? Ясно? Вполне. Спасибо, что разъяснил, капитан. Постараюсь впредь быть точнее. Дверь снова зажужжала. На этот раз Хэна Чубака не схватились за оружие, ограничились взглядами друг на друга, на Рэкона. Он кивнул на дверь. Рэкон впустил сразу двух своих товарищей по заговору, тех самых Триани, мать и сына. Взрослая особь женского пола этой расы ростом едва ли доставала хэну до подбородка, гибкая, очень складненькая, обтекаемой формы, с той грациозной медлительностью в движениях, за которой угадывалась готовность к молниеносному прыжку. Очень крупные желто-зеленые глаза на неулыбчивом лице, немой выжидательный взор, расширяющийся вертикальный зрачок, бездонно-черный. Блестящая гладкая шкурка, полосатая на спине и боках, на лице, горле и передней части груди, была бледно-кремовой. Мех на голове был длинный, образовывал густую гриву, опускающуюся на плечи. Вся одежда, как это принято у представителей ее расы, Состояла из пояса на бедрах С карманами и петлями для инструментов и оружия Сугубо функциональная одежда Без украшений Она оказалась обнаженной Но то была не нагота женщины Нагота готовой к схватке силы «Атуарре!» — представил ее Рекон Вместе с ней пришел ее сын, Пакка Миниатюрная копия своей матери Вдвое меньше нее ростом, но более темного окраса и не такой стройный и грациозный. Он был по-детски забавно неуклюж, и мех все еще скорее напоминал пух, но глаза излучали не детскую мудрость и печаль. Мать активно участвовала в разговоре, а Пакка не произнес ни слова. — Ну да, — вспомнил Хэн, — Рэкон говорил, что после тюрьмы Пакка потерял до речи, На кутенке тоже был пояс с карманами. Тонким острым когтем Атуары указала на Хэна и Чубаку. «Что они тут делают?» — спросила она, опасно жмурясь. Голос протяжный, с долгими гласными, чуточку в нос. «Они здесь, чтобы помочь нам скрыться?» — объяснил Рэкон. «И еще они принесли с собой тот элемент компьютера, без которого я не мог получить последние недостающие данные» пока здесь не хватает только Энгрета. Все еще я не сумел войти с ним в контакт, но оставил кодовое сообщение на автоответчике, так что он обязан связаться со мной. Атуарр заметно разволновалась. Энгрет не проверяет записи на своем автоответчике и не отвечает на вызовы. Я из этого делаю вывод, что он вряд ли доберется сюда. Я уверена, что его квартира под наблюдением. Утряне особое чутье. Мы не ошибаемся в таких вещах. Рэкон, мне кажется, Энгрет либо убит, либо схвачен. Лидер маленькой, но отважной группы тяжело опустился на стул. На мгновение Хену показалось, что сила и решимость покинули рэкона Нет, видимость обманчива. Он не предавался пока только вероятному горю. Он думал. Потом снова поднял голову. «У меня тоже возникали такие опасения», — признался он. Энгрет не стал бы сутками не выходить на связь, что бы ни случилось. В этом вопросе я полностью полагаюсь на твою интуицию, Атуаре. Да, нам следует исходить из того, что его, возможно, уже нет в живых». Эти слова прозвучали как окончательный приговор. Похоже, сталкиваться с необъяснимыми исчезновениями Рэкану было не впервой. Хен покачал головой. С одной стороны, власть Автаркии почти абсолютно, с другой, нет ничего более существенного, чем дружба и семейные связи. Хен Соло, бездомный одиночка и реалист, воспринимал это как очень большое несоответствие. «Откуда известно, что он тот, за кого себя выдает?» — требовательно спросил Атуарре, указав на Хэна. — Капитан Соло и его друг Чубака прибыли к нам от Джесы. Полагаю, ей все доверяют. — Прекрасно. Мы улетим, как только сможем. Боюсь, ни у кого из нас уже не будет времени на сборы или даже на то, чтобы связаться с кем-нибудь. Пока молча разглядывал Хэна и Чубаку, держась за лапу матери. — Когда? Рекон подошел к Максу. — Почти сразу же. Фоторецептор маленького компьютера повернулся в его сторону. «Готово!» — прочерикал Макс. Полупрозрачный диск выскользнул из щели в боку терминала. Рекон взволнованно схватил его. «Прекрасно! Теперь нужно сравнить полученные данные с картами поселения в Таркии!» «Это еще не все!» — выпалил Макс. Рекон нахмурил густые брови. «Что еще, синий Макс?» «Находясь в системе...» Я ее протестировал, но вы понимаете, чтобы лучше чувствовать. вырубаться так здорово. Короче говоря, полиция получила сигнал тревоги, указывающий на это здание. И даже, по-моему, на этот уровень. Спуны уже идут сюда. Аутаррес зашипела и притянула к себе сына. Лицо Торма осталось бесстрастным, но Хэн заметил, что у него задергался уголок рта. Нервный тик. Рэкон спрятал диск с данными в карман и вытащил оттуда большой дезинтегратор. Хэн уже пристегнул пояс с бластером, а чубака перекинул патронтаж с боеприпасами через плечо и отшвырнул пустую сумку для инструментов в сторону. «В следующий раз, когда меня опять потянет принять одно из этих заманчивых предложений», доверительно сказал Хэн своему партнеру, «держи меня покрепче, пока искушение не пройдет». Чубакка заворчал, дескать, можешь не сомневаться, так и будет.